Уже на территории школы мы расходимся. Специально не оглядываюсь, хотя мне так хочется. Как же мне хочется обернуться, будто от этого действия зависит моя жизнь. Но я не делаю этого. А иду уже по пустынному холлу школы. Никого нет. Все либо возле озера до сих пор, либо спят в своих кроватях. Сейчас слышен только звук моих шагов. Я нахожусь все еще на первом этаже, когда Кайден уже должен быть на втором потому что он направился к другому входу, решив сократить путь до собственной комнаты. Поворачиваю в другой коридор, и из-за угла на меня вылетает мор, чуть не врезавшись. Я вздрагиваю, потому что совсем ничего не услышала, и смотрю на него, замечая на пальцах рук кровь. Мор, что ты здесь делаешь? Задаю совсем глупый вопрос, имею в виду такое время, продолжая пялиться на кровь. Да, это точно она. Ни с чем не спутаю. Плохое предчувствие рождается в груди раньше, чем я успеваю проанализировать ситуацию. Как не вовремя, — говорит он. Хотя, возможно, наоборот, очень вовремя. Я не успеваю никак среагировать, потому что мор действует слишком быстро. Мой телохранитель хватает за руку, когда я уже собираюсь бежать, и что-то вкалывает в шею, затем отпускает. Рефлекторно хватаюсь за нее и отхожу на несколько шагов назад, чувствуя стук бешено колотящегося в груди сердца. «Тобой я собирался заняться позже». Голос Мора сейчас будто бы звучит приглушенно. «После всей той ситуации. Ну что ж, так лучше». Он усмехается, а я падаю на пол, понимая, что ноги отказываются держать тело. «Чья?» Чья это кровь? Задаю единственный вопрос. Силы слишком быстро заканчиваются. Одного из вас. Еще одна усмешка. А я понимаю, что один из 299 бессмертных по всей видимости мертв. И я следующая. Голова касается пола быстрее, чем я успеваю закрыть глаза и погрузиться в темноту.